Собачий вальс 2 И только теперь, по истечении сорока лет, он понял, что человек, которого он наблюдал все это время, с которым он делился самым сокровенным, что рождалось в нем, был он сам. Он понял это в тот момент, когда ему хотелось вздохнуть с облегчением и отвернуться, вяло махнув на прощание рукой, чтобы он не увидел слез, набежавших на глаза, с порывом одиночества. Так, похоже, вон отпусклую лампочку в подворотне. Это был он сам, проживший в одиночестве 40 долгих лет и только теперь со стороны, ощутивший почти физически эту жизнь, как если бы он коснулся рукой знакомого предмета и вместо ожидаемого ощущения тепла, отдёрнул бы руку от резкого удара холода. Комната плавала в зимних сумерках, и предметы начинали новое существование. Отражение в зеркале было чуть-чуть размытое, Но ещё чёткое, физически ощутимое, как бывает ощутимой прекрасная музыка, доносимое порывами тёплого ветра, с уплывающего парохода. Наверное, нужно разговаривать, но так не хочется. Собственно, о чём разговаривать теперь, когда так тихо? И стоит ли нарушать эту прекрасную синюю тишину, пахнущую брусничным мороженым? Я давно не ел мороженого, подумал он. Ему вспомнилось детство, такие же зимние сумерки, и синий снег, и пожар на пятом этаже, и блестящая каска пожарника, и его усы, и размытое лицо, и черные фигурки людей, стоящих внизу, и вдруг яркая вспышка, и летящая комета, перечеркнувшая черноту, и с шипом ударившаяся о белизну снега, пробившая его толщу оттуда из пушистой белизны, вытекало пламя. раздавалась бульканье, и чёрное пятно разливалось вокруг. Он побежал к тому страшному чуду. Это был утёк, простой чугунный утёк, набитый углями. И шесть отверстий трещало на боках, а ему подумалося о походе, полывущем в ночи с горящими иллюминаторами. Люди готовятся ко сну, тихо переговариваются, слушают музыку и совсем не думают О бесконечности над ними и под ними, пронизавшей их по вертикали, у которой нет ни конца, ни начала. Все мы нанизаны на эту невидимую вертикаль, подумал он. Невидимую, а но иногда до да более ощутимую и есть одно движение вверх и вниз. Говорят, философия ступенька к познанию смерти. А может быть, чувствовать это знать? Живут люди по-разному, рождаются, умирают одинаково? Нет, не одинаково. И в этом своя прелесть навезны, из тьмы в свет, из света в тьму, из тьмы и в тьму. А понимать, что это, нужно ли, и где промежуток? Что это? Мы часто видимся, а да и часто. Знаете, когда я просыпаюсь и сталкиваюсь со своим телом, Я вдруг понимаю, что ненавижу его, моё тело мне мешает. Я смотрю на его худое лицо, прищуренные глаза, и мне кажется, он улыбается или видит что-то такое, что кажется ему немножко смешным. Сегодня мне снилось море. А вы здесь живёте? Он рассмеялся. У него была хорошая, светлая улыбка. Вы ведь тоже здесь живёте. У вас красивая кошка. А вы любите кошек? Да. Стало опять тихо, жизнь утекала по вертикали. Вдруг раздался жалобный и нежданный ползающий звон. Это упал забытый и засохший цветок на дно пустой, высокой и пыльной вазы. Прошлое живёт своей тихой отдельной жизнью. Оно похоже на куст дикого орешника, выросшего на склоне глубокого тенистого оврага, под дно которого течёт холодный прозрачный ручей. Кошка двигалась бесшумно, оставляя шуршащий звук в тиши комнате. По берегам ручья под огромными листьями папоротника таились куски изумрудной глины. Она была прохладной, когда мои пальцы погружались в неё, то по спине у меня бежали мурашки, и уши почему-то становились горячими. Мне было стыдно, словно я прикасался к чему-то запретному. Мои пальцы помнят её до сих пор, хотя прошло лет 20. Я тогда был мальчишкой. Это был таинственный мир. Но он был, и мне туда больше никогда не вернуться. А может быть, он и сейчас существует? Я почему-то любил мой овраг больше, чем море, на берегу которого я тогда жил. Мы закурили. Мне показалось, что он поднес спичку к сигарете чуть позже. Я растерянно улыбнулся. Зазвонил телефон. Звонок был неожиданным, и мы оба вздрогнули. Опере стоял в глубине комнаты на старой рыжей, затёртой временем, физгармонии. Телефон звонил, и звон его грозно належался в глубинах старинного инструмента, и каждая струна с болью отзывалась на холодный, электрический, бездушный звук. Звонки были резкими и неприятными. Мне казалось, что тишина сжималась, как перед пощёчиной. Я даже видел её несчастное голубое лицо. Мне хотелось побежать и сорвать трубку, но он не двигался. И, склонив голову, слушал звуки, будто считал их. Его губы шевелились. Может быть, он пытался улыбнуться. Это было похоже на то, как человек терпит незаслуженно унижение, но не хочет ничего сделать, чтобы избежать его. Я уперся локтями в колени и опустил голову, чтобы не видеть его лица. Пепел сигареты упал на узор пола. Кошка подошла и, понюхав его, тронула лапкой. Я дунул на него. Кошка вздрогнула и отошла, чуть тронув хвостом мою ногу. Но когда же человек бывает самим собой? Когда? Как хочется уловить этот миг. Слушайте, не говорите глупостей. Что это значит самим собой? Я этого вообще не понимаю. Самим собой. Извините, Отолечённая чепуха. Если хотите знать человека, никогда не бывает самим собой, как вы говорите. Он задумался и отвернул лицо в глубину комнаты. Он задумался и отвернул лицо в глубину комнаты. Человек всю жизнь обывает, вернее, пребывает самим собою. Понимаете? Он двое. Их он двулик. Нет. Я не говорю двуличен. Я говорю двуедин. Вот это, пожалуй, точнее. Причём тут точность? Это ведь не шахматная партия. Вечная игра, 64 клетки, и в них вся человеческая мудрость и хитрость, вековая, незыблемая, зыбкость человеческой жизни, вечная борьба человека с судьбой. А лошади не надо. Лега неслась с горы с грохотом, ударяясь об огромные валуны. И было страшно и странно, что она не разбивается. Меня кидало и выбрасывало, и я еле удерживался, ломая ногти, как какие-то деревянные штуки. Вечность падения, но не в пропасть, а но никогда летишь в пространстве, и твой мерзлительный крик цепляется за пустоту. Это больное, физически больное падение с разбитым лицом и телом и вырванными ногтями. И перед лицом безумие двух мотающихся оглобель. Мой крик множился, и к нему примешивалось истошное женского вопля и визгливого детского плача. Страшная боль пронзила меня из виска в висок, словно голову мою проткнули тупой ржавой зазубренной иглой. 27 февраля 1981 года. Импровизация в миноре. 1. Разбежалась река, да и ударилась размаху о землю. Разорвалась надвое и омывает ту землю стало. Смирилась не сразу, а потихоньку. Устала. Пришедшие люди нарекли один проток медведицей, и не было. И верно угадали нрав, потому что медведица — зверь потайной и тихий, до поры. А другому протоку и название не дали, потому что и не видно его было за ивами да за камышом. Людям место понравилось, и лес, хоть и небольшой, и землица есть под огороды. И выросло на острове том семь дворов, семь домов. А восьмой бакенщик на самой груди не поставил. На самом разрыве реки Магучи. Мужик невиданный, но кряжестый, дочь приём, а жены нет, пропала где-то в городе, а ну да Бог с ней, не о ней речь, а о любви. Дочка вольная уродилась от природы и вольного простора, весёлая, быстрая, волосы сырыжема от ливом, а глаза зелёные, лицо тонкое, правильное. В общем, статью не в отца. На голову выше? Словом, сосенка против дуба. Так и звал он ее. Сосена. Любили они друг друга, хоть и разные были. Да и разные только так, с виду. Кровь-то внутри одинаковая лилась. Самое лучшее время в месте том августовское было. Лес горит цветом, стога золотые, земля медная. Река зеленая. На ней и фонарик красный, а байкинчик расцвечивал. Вечерами он огоньки зажигал. Она это всё любила, она подолгу смотреть, смотрит, а сама тихо улыбается, словно музыка прекрасная в ней играет. Вот за это я их и полюбил. Бывал посадит он лодку на цепь, а я уж тут его дожидаюсь. "Здравствуйте", говорю. "А доброго здоровьясь". отвечает. А она молчит, музыку свою дослушивает. Потом ичнётся, засмеётся тихо и в дом идёт. А идёт как-то неуверенно, будто впервые земли касается. Лампу в доме засветит и долго на огонь смотрит. Электричества на той земле не было, обошлась цивилизация стороной за неадекватностью. А потому место это Миглишими называлось. А мы с дедом ещё на воздухе посидим, покурим и ждём, когда дочка к чаю позовёт. Да и хитрим, вроде даём ей в себя прийти, не мешаем. А ну идите что ли, прозвенет из дома. Мы переглянулись и улыбнулся. Хорошо. В доме травами пахнет, деревом и хлебом свежим. На столе чай, пышки тёплые и варенье смородиновое. Тихо, и только сверчок поскрипывает. Татьяна Акимовна посмотрит на нас. Она хмурится, будто чужие пришли, а потом рассмеётся своей же странности. 2. Человек я тут был новый, приезжий, пришлый, столичная штучка. А может, я её настораживал, а может, моё жадное разглядывание смущало, не знаю. 3. Оказалось, я тут случайно жил вот уже с месяц. В Москве сел на колёсный переход Александр Сергеевич Пушкин. А ночью было в родных Кимрых брата хотел повидать. А его, не оказалось, а жену его я не знал. Ночевать отказался и пошёл на пристань. В Москву не хотелось, а тут переходик маленький, я сел на него и задремал. На рассвете проснулся от удара в склянку. При ходи к носовой отберега отрывает тёдкий матрос холодню на себя тянет а кругом покрывало мрозовым всё покрыт лесо мокры блестит и верх красно наполён стага в тумане словно животные неведомые пасутся и птицы незнакомая ранью песню зативает будто толкнулы меня что то соскочил я на землю оглянулся походник в белой вате пропал и только железный сток по воде плывёт Пошёл я по земле, а мне заяц навстречу. Увидел меня и аж присел от удивления. Я стою, а он сидит, смотрим друг другу в глаза, как в гляделки играем, кто кого переглядит. Заяц первый не выдержал и пропал, как и не было. А во мне лёгким внезапно родилась, и я рассмеялся. 4 вечера мы. Всё поверху красным залилось, ни синим остался. Итак, всё грубое чертёно, что не верится, а будто настоящее. Тени от ствогов длинные и правильные, трава малахи с прожилками меди, изумру тронутый ржавчиной. Цвет никогда передать не могу словом. В конкретность тянет. Вроде я его пальцами ощупаю, а не глазами вижу. Петя: "А ты что ж, художник будешь?" спросил хозяин, подсаживаясь ко мне. Лицо в полубород пововёрнуто, будто недоверяет. Одна половина красным горит, другая синяя в тени. Морщины грубо обозначены. Волосы чёрные с серебром, не стрижены и густые, платком подвязаны. Брови густые, глаза тёмные, смотрит прямо без стеснения. Вишь, областеньки куда забрались? Показывает она под крышу. Значит, дождь будет. Потом мы молчим. Наконец она встаёт, А я с ревматизмом мучаюсь, даить трудно. Сыры у нас тут. 6 Жил я в Закутье за хлебом. Утром у меня на столе оказывалось кувшин с парным молоком, а сверху ломоть свежего только что испечённого пирога с гонобобилем. Так здесь чернику прозвали. 7 Когда всё, что на земле было, да и сама она нагрета из-за один солнца, покрывалась синей дымкой и становилась невесомой, и, казалось, вот-вот растает и пропадет навеки, я спать ложился. Восемь. В ту пору жил я неспокойно, и сны мне снились отвратительные, а то один и тот же целыми неделями, будто живу я в стеклянном шаре, куда доступа воздуха нет. Я кричу, бьюсь о стекло, но никто не слышит, и все идут мимо, и даже о чем-то о своем веселом разговаривают. Я задыхаюсь, мне уж не в моготу, и просыпаюсь весь мокрый в испарине о злобной и бессильной борьбы. Кругом тихо, луна в окошке висит, корова за стенкой хрумкает и шумно протяжно вздыхает. Тогда и я успокаиваюсь и незаметно для себя засыпаю. 9. Антонина Тихоновна Натопит полный та свечей, руки туда по локоть опустит и сидит, скривив лицо от боли. Ежели в тебе врачи туберкулёз открыли, то тебе в хлеву пожить надо, тем воздухом подышать, лучшее средство от груди. А лучше не верь ты им врачам-то, тоже чай люди обмануть могут, а ты и молодой ещё. Воск остынет, подёрнется плёнкой и как янтарь станет. Я улыбаюсь, закрываю глаза и вижу себя маленьким. 10. Я сижу на развилке старой искривленной сливы, а внизу, подо мной, в солнечном пятне, валяется книжка вверх обложкой. На обложке здоровый человек дерётся с тигром. Я читаю перевёрнутые буквы: "Витиш в тигровой шкуре". 11. По стволу течет капля янтарной смолы. Я жду, когда она вырастет и чуть-чуть застынет. Тогда я ее съем. А пока я дую на паутинку, и паучок раскачивается. Вверх, вниз, вверх, вниз. Двенадцать. Антонина Тихоновна что-то мне кричит и машет руками. И мне это странно, потому что она застыла в капле янтаря. Капля висит на тонкой паутинке и раскачивается. Она раскачивается все сильнее и сильнее, и мне становится страшно и жутко. Но я ничего не могу поделать. «Да помоги же ты! Помоги! Черт окаянный!» Кричит она все громче и громче, и я просыпаюсь. «Заснул? Видали? А кто же меня вынимать от сель будет, а?» Она показывает глазами на таз. Я беру столовый нож и аккуратно вырезаю куски воска с застывшими в них руками. Она идет к ведру с горячей водой, и вся красота исчезает. Ну, пока полегчало. А ты спать иди, я тебе молока снесу. Подаю коровку и снесу на ужин. Тринадцать. Я бродяга. Я не могу принадлежать чему-либо или кому-либо. Я принадлежу своим настроениям. Когда мне не спится, я думаю об этом. Я хотел бы жить везде понемногу, где-то дольше, а где-то меньше. Я не могу принадлежать к определённому кругу людей, и, наверное, поэтому у меня нет друзей, и я одинок. Я не люблю то, что я делаю в искусстве, хотя многим мои картины нравятся. Мне это безразлично. Теперь я рисую почти машинально. Я сталкиваю свет и тень, и тень и тенями, и свет со светом, и мне это неприятно. Мне кажется, что я безжалостно кромсаю живое тело природы. 14 Утром у колодца я увидел молодого человека, он опирался на один костыль, а другой был прислонён к трубу. Он неловко вытаскивал ведро, и ему было трудно. Он с трудом удерживал его на весу. Навалившись на ручку ворота, он о цепить от крючка и вынуть ведро на край срубы не мог. Я поспешил ему на помощь. "Спасибо", сказал он и взглянул на меня. Меня поразили его глаза, неправдоподобно синие и бесконечные в своей глубине. Худощавое лицо, обрамлённое светлой бородкой и усами и длинные пшеничные волосы. Солнце светило ему в лицо, он щурился, Морщинки в углах его глаз лучились. Рот его был спокоен, и создавалось впечатление, двухмерность и выражение печали и радости. Я молчал и придерживал ведро на краю. Вода в нем качалась, и блики трепетали на его лице. — Вы — наш жилец, я право знаю. Мне мама писала о вас в письме. Меня зовут Игорь. Он протянул мне руку. Я представился и пожал протянутую руку. Мы молчали, он вдруг рассмеялся, показав ровные и белые зубы. Потом он схватил другой костыли ловко сунул его в подмышку. Он наклонился к ведру и стал пить ледяную воду. Он и чуть постановал. Я болезненно сжал зубы, будто сам чувствовал леденящий вкус воды. Потом он окунул лицо в воду, секунды 3 простоял так и вдруг вскинул голову к солнцу. Наверное, такое же лицо было у Христа, когда он совершил первое омовение, почему-то подумал я. Он посмотрел на меня, лицо его было осыпано изумрудом. Знаете что? Приходите в дом, будем есть жареную картошку с зелёным луком. Это замечательно, есть картошку с зелёным луком. И он направился к дому. Я смотрел ему вслед. У него были широкие плечи, мощный торс и беспомощные ноги, он волочил их по земле. Я не почувствовал жалости к его телу, а у него было какое-то достоинство и вызов в своей ущербности. Он как бы и не замечал её и был естественен, как корявая, но сильная сосна, случайно выросшая на верхушке песчаной дюны на берегу холодного Северного моря. Переделкино, август 1975 года. Начало бесконечности. Примечание. Рецензия на фильм Сергея Соловьева «Стой дни и после детства», написанная для высших режиссерских курсов. Олег Иванович Даль, находившийся в Репино, на съемках фильма «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», отправил эти материалы своей тещи О. Б. Эйхенбаум. Конец. Примечание. На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Детская считалка. Человек может иметь всё: должность, квартиру, дачу, машину, собаку, книжный шкаф, книги, деньги и ключи от шкафа, дачи, машины и от квартиры, где деньги лежат. Человек может иметь всё: восход и закат, первую грозу и первый снег, первую книгу и первую любовь, первую двойку и первые слёзы, первую радость и первое разочарование, первое желание и первый стыд. Но каждый человек имеет своё начало, своё рождение, своё детство, именно своё, неповторимое отрочество, свою собственную неповторимую юность. Человек имеет право на неповторимость, на непохожесть. Человек имеет право на открытие мира. Человек — это достоинство любого века. И человек рождается, чтобы умереть. Умереть собственный, не похожий ни на какие другие смертью. Человек себе не принадлежит. Человек — принадлежность общая. Какой ты человек? Об этом фильм "Что дней после детства" режиссёра Сергея Соловьёва. Там ли не разве это было? А если было, то где это всё теперь? Почему нам всем так сладостно обращаться к далёкой памяти детства? К памяти чистой и светлой, как грибной дождь. К памяти радостной, даже если она была грустной. Память открытие. Память первого прикосновения к незнакомому. Там был пруд, живущий своей таинственной жизнью, какой он разный, многоликий: рассветы и закат, дожди и зной, холодный ветер и листопад вот категории, которыми живёт этот старина пруд, сотворённый людьми многие десятилетия назад, давно заброшенный в этой старинной усадьбе, повидавшей многое за свою жизнь. и сохранивший чистоту памяти. Он живое существо. Там есть первый удар солнца. Там есть первая женская жалость, принятая за любовь. Там есть звериная женская мудрость сверстницы. Вечная, как и само солнце, любовь рождается ударом солнца. Ты очень слабый. Тебе 14. Жуй кальций. Он укрепляет кости. Тебе нужны очень крепкие кости, чтобы пройти через житейские бури, что ожидают тебя в жизни. Кольцы укрепляют кости. А как быть сердцем? Послушай, Нина, я рожден с душой кипучую, как лава. Он устал, этот Арбенин, Женя. В 30 лет самый старый в драме маскарад, написанный 15-летним Мишей Лермонтовым. Кальций укрепляет кости. От кальция очень крепкая кисть и сильный удар. Ну и челюсти от кальция крепкие. А сердце? Память сердца. От чего крепнет эта память? Почему она такая цепкая? Почему она не даёт покоя всю жизнь? Почему художник, прикасаясь к камню, вкладывает в него память человеческого сердца? Почему прекрасное живёт само по себе? и не принадлежит никому. Пять столетий улыбается Джоконды. Сколько тысячелетий будет балансировать на шали девочка Пикассо? Вечный вальс под аккомпанемент рассвета и заката. Двое подростков. Их двое во всём мире. Не только старые каменные ворота, зачем-то оставленные в поле, и ночь на холодном песке у старого пруда, и рассвет, и новый день. и ушедшая за одну ночь детства. И только память о нем долго не будет давать покоя сердцу. Вот об этом этот прекрасный фильм. Репина, август, не ранее 21-го и не позднее 30-го, 1976-го года. Олечка, эта рецензия, пожалуйста, перепечатай в трех экземплярах с полями. Если сможешь, отредактируй. А если видила фильм дополни да по своему усмотрению. За симу целую. Et c'est yoft gelo. Чтай наоборот. Олечка, хорошо бы эти две штуки соединить в одно, назвать томление. У меня мозги не варят. Видать, рецензия этой не по мне. Целую с уважением. Gelo. Читать наоборот. Размышления по поводу эссе Я хочу честно признаться, что мне всегда было трудно судить о чём-либо словами, в большей степени это относится к искусству. Всякое прекрасное проявление, относится ли это к реальной жизни или выражено языком художника, я воспринимаю неким звуковым рядом. То есть, говоря проще, во мне начинает звучать музыка образов. Причём относится это ко всем существующим видам искусства. Это во мне происходит без участия рассудка, вернее, первым начинает реагировать и вибрировать некий камертон, скрытый где-то в глубинах моего организма. А уж потом звуковые волны проникают в мозг и каким-то образом рождают слова. Играю ли, смотрю ли, слушаю ли, я всегда жду звучания во мне музыки. И если она рождается, я говорю: "Хорошо". Если нет, я говорю: "Плохо". Вот довольно нескладное объяснение моего сугубо личного восприятия. Этим маленьким вступлением, а может быть объяснением, мне хочется отвоевать свое собственное право судить о чем-либо, касающемся искусства. Субъективность художника, то есть его единственность и неповторимость, зависит, как мне кажется, от понимания объективности истины, от четкого соблюдения вечных правил природных взаимоотношений между всем существующим на этой земле. Мне думается, что кино не случайное изобретение человечества. Кино было всегда. Кино было даже в ту пору, когда не было языка, но уже существовала наскальная живопись, и даже раньше. Кино было с тех пор, как появились глаза и мозг. Все мы носим на плечах маленький бесплатный многосерийный кинотеатр. Кино мы смотрим всю жизнь. Хотим мы того или не хотим, но вот из того, что мы видим, не всем хочется поделиться. Пересказываем мы только то, что нас поразило, то, что выбилось за рамки обычного или привычного, то есть происходит непроизвольный отбор, а может быть, сознательный монтаж непроизвольный. В наших снах это происходит ещё более конкретно, почти без участия разума. Вот я и подошел к главному и самому трудному – произвольному отбору. Режиссер, оператор, композитор, актер и всякий настоящий истинный художник своим произвольным отбором явлений, происходящих в жизни, в ее текучести, рождает у нас сгусток действенных переживаний, которые я называю комплексом ассоциаций или ассоциацией комплексов. Думая обо всём этом, я преследую одно желание избежать размышлений об одном конкретном каком-нибудь фильме. Поэтому я хочу затронуть одну тему тему Войны и мира. Война и мир тема нашей родины. Никакой другой народ не может так принадлежать этой теме, как наш. Война и мир для нас это два понятия спойны крови и крови у собственной. И здесь для нас исключается всякая неправда и спекуляция. Истина превыше всего. Это наша кровавая память, память, не дающая нам покоя во веки веков. Война и мир феноменальное прямое проявление диалектического закона борьбы противоположностей. Война, любовь рядом со смертью, радость рядом с горем. а думаю, обо всем этом я не зря затронул эту тему. Она максимально по своей сути, по своему проявлению, но мне думается, всё это как бы директива для любой темы, находящейся или живущей в жизни, что мы должны видеть, воспринимать, ощущать через фильм. Прежде всего через несовместимость и естественности и неестественности фильм должен родить некий образ, символ Так да это искусство. Режиссёр должен держать моё сердце, но чистыми руками. Он должен вливать в меня своё ощущение горечи или радости, и я не буду ему сопротивляться, потому что доверяю ему и даже потому, что я этого хочу. А в фильме всё должно быть достоверным, но это будет прекрасным, если достоверность станет символом. В одном фильме я видел достоверность без шумно выплывающих из-за горизонта самолётов, словно сказочно страшных птиц, и запоздалые разрывы бомб. Я это видел глазами, звука не было, звук рождался во мне. Да, это было символично, достоверно, потому что смерть приходит раньше звука. В другом фильме я видел землю синеющую с, с чёрными прогалинами, и она была уставшая и измученная, как и люди, живущие на ней. Эй, земля всегда достоверна. Достоверна, потому что она зеркало, потому она почва, на которой разыгрывается драма жизни. Мне понравилась камера, глядящая на этот мир. Она была сопереживающая. Она жила нашими глазами. Она пристально и долго разглядывала каждую морщинку земли, разглядывала издалека, следила за каждым её изгибом, следила пристально и с пристрастием. И это пристройство рождало в нас мысль о превратности человеческой жизни. Такая камера заставляет забыть о кинематографе, как о живых картинках на белом квадрате. Она даёт или вернее создаёт глубину вечности, она делает зрителя непосредственным участником происходящего. И движение в этом пространстве доставляет нам радость. Если холодно, хочется горячего чая. Если жарко, Хочется прильнуть к чистой струе холодного источника. Силы кино, говоря профессиональным языком, в том, что режиссёр, доверив муку, происходящего зрителю, дарит ему свободу образности. Война убивает это нормально. Война рождает и это нормально. Война может убить художника и морально, и физически, но это большая вечная тема. Но война в огне Явление это неестественное. Любовь внутри, а это вечно, а значит, естественно. Жизнь категория вечная, потому что она соткана из горя и радости, любви и ненависти, предательства, честности и великого прощения. Жизнь продолжается. Ленинград, май 1980 года.